Глава третья. Через три дня наступает 17-й день рождения Сиены. Она ведет себя так странно в последнее время, что Эмили совершенно не знает, как им его отпраздновать. В прошлом году у Сиены была вечеринка дома, и Джан Карло разбил драгоценное венецианское зеркало Эмили. Она надеется, что за это его будут преследовать семь лет неудач Но когда Эмили спрашивает, не хочет ли Сиена пригласить друзей, та отказывается. А на вопрос, не хочет ли она поехать куда-нибудь, во Флоренцию или Пизу, например, отвечает, нет, спасибо. В конце концов Сиена заявляет, что не прочь сходить куда-нибудь поужинать. — С друзьями? — спрашивает Эмили. — Нет, — говорит Сиена, — с тобой и Перис. Эмили изумляется. На секунду она пугается, что заплачет. Сиена, которая обычно обращается с ней так, словно Эмили не очень умная сестра какого-нибудь деревенского идиота, правда хочет провести с ней время. Сиена, которая всегда в центре смеющихся уверенных друзей, на самом деле предпочла бы выйти куда-то с мамой и сестрой, хотя, конечно, не со своим братом. Почти сразу же Эмили начинает переживать. Значит ли это, что Сиена перестала общаться со своими итальянскими друзьями? Значит ли это, что теперь ее затравят в Монте-Альбано за разрыв Джан-Карло? Ей требуются нечеловеческие усилия, чтобы не вылить все это на Сиену. — Это чудесная идея, милая, — говорит она. — Куда ты хочешь пойти? Сиена пожимает плечами. «Мне все равно», — отвечает она обычным равнодушным тоном, который использует в разговорах с мамой. Но Эмили от ее слов становится легче. В Монте-Альбано есть три ресторана. Первый — простая пиццерия, куда ходит молодежь. На улице стоят столики, а внутри огромная дровяная печь. Там можно купить кувшин вина за три евро, а пицца — размером с чайный поднос. Это оживленное дружелюбное место, и Эмили с детьми были там много раз. Но ей кажется, что на день рождения Сиене нужно что-то особенное. К тому же в пиццерии, скорее всего, будет Джан Карло. Второй ресторан прячется в темном переулке недалеко от главной пиадсы. Он упоминается в нескольких путеводителях, и говорят, что их утка с инжиром — это нечто неземное. Но столиков всего шесть, и Эмили всегда чувствует себя, как на сцене, когда ест там. Жена шеф-повара приносит одну за другой тарелки с красивой едой, и приходится охать, ахать и говорить, как все изумительно. Еда, безусловно, замечательная, но в целом поход туда довольно утомляет. Когда Эмили и Пол впервые там побывали... У Эмили было болезненное ощущение, что им не выбраться живыми. Наевшись до отвала, она уже начала бояться стука высоких каблуков жены шефа, которые возвещали о прибытии нового блюда. Еда из удовольствия превратилась в пытку. Эмили вспомнились Гензель и Гретель, которых ведьма откармливала на съедение. Если подумать... Было что-то леденцовое в этом зале с клубничными стенами и изогнутыми стульями в конфетную полоску. Когда Эмили и Полу все же позволили уйти, жена повара сунула им в руки пакет домашнего печенья на случай, если они проголодаются по пути домой. На салфетке остался помадный поцелуй. Третий ресторан «Ла Фореста» — лес. Пользуется популярностью у семей Монте-Альбана. Это старомодное место все в темном дереве с позолотой. На деревянной веранде снаружи стоит парочка столиков. О нем ничего не написано в путеводителях. Но Эмили слышала, что кормят там вкусно. Поэтому она решает на день рождения Сиены отправиться туда. Она не думает, что нужно бронировать столик на вечер четверга. этот ресторан тоже находится на пьяце, напротив пиццерии, поэтому они смогут сначала насладиться маленькой посиджатой. Она надеется, что пэрис не будет столь привередничать по поводу еды. В день рождения Сиены все утро идет дождь. Ноябрьские дожди, объясняет Олимпия Эмили с мрачным удовольствием. Олимпия все еще приходит дважды в неделю, чтобы убрать дом хотя ее отношения с Эмили изменились с тех пор, как нашли тела. Дело не в том, что Эмили стала ей больше нравиться. Вообще Эмили заметила, что Олимпе смотрит на нее с чем-то похожим на ненависть, а скорее в том, что она теперь не любит ее как равную себе, а не как глупую иностранку. Теперь она всегда разговаривает с Эмили по-итальянски, что часто приводит к недопониманию но все равно выглядит жестом принятия. И хотя она по-прежнему не одобряет чайник Эмили и ее привычку оставлять грязные полотенца на биде, слова «типичные англичане» звучат гораздо реже. Сиена открывает подарки, когда приходит домой из школы. Она сказала, что ей так больше нравится, и Эмили счастлива, увидев у нее в руках несколько пакетиков и открыток от друзей из школы. Она также радовалась пару дней назад, когда пришла посылка, адресованная Сиене с почерком Пола. А ведь она ему даже не напоминала. Может, фитнес-инструктор и правда оказывает на него хорошее влияние. Пол прислал ей чек и сумочку, маленькую и модную, свидетельство вкуса новой женщины. Эмили подарила новые джинсы и браслет пену для ванны. Ее не тестировали на животных. Сиена объявляет, что довольна подарками, надевает джинсы и браслет и кидает телефон в сумку. Пока все идет хорошо. Вдобавок ко всему прекращается дождь, когда они въезжают в Монте-Альбано. Чарли весьма счастлив остаться с Моникой, и даже Тотти выл всего пару минут, или ровно столько, сколько Моника открывала собачью еду. Эмили паркуется у городских стен, и они втроем идут по темным улочкам к пьяце. Эмили любит зимние вечера в Италии. Освещенные магазины выглядят как маленькие драгоценные камни, а мощенные улочки сверкают после дневного дождя. Итальянские магазины относятся к Рождеству более сдержанно. Несмотря на то, что сейчас ноябрь, в витринах все еще можно увидеть урожайные венки, Горки грецких и каштановых орехов и корзины с крошечными мандаринами. Даже в декабре, как знает Эмили, украшения будут состоять только из панеттоне, рождественского миланского десерта, напоминающего кулич в ярких коробках и, конечно, вездесущих детских колыбелек. На пьяце в деревьях сверкают фонарики и играет какая-то группа. Сиена сжимает руку Эмили. — Разве не чудесно, мам? — Чудесно. Соглашается Эмили, сжимая ее руку в ответ. Даже Перрис соглашается, что музыка неплохая. Лучше, чем то, что играет жан Карло в любом случае. — сеньора Робертсон и ее прекрасные дочери. Эмили разворачивается. Возле одного из кафе сидит Рафаэль. Волосы растрепаны. В ухе блестит серьга. Он в компании мужчин, из которых Эмили узнает только Тина, полицейского, который приезжал, когда они нашли тела. — Привет, — говорит Эмили довольно нервно. — Чем обязан Монте-Альбана такой чести? Рафаэль выглядит весьма довольным собой. Остальные мужчины смеются, наслаждаясь, по-видимому, его умением болтать с англичанками. «Сегодня день рождения Сиены». «О, с днем рождения, мисс Сиена!» «Спасибо», — застенчиво отвечает Сиена. «Сладкие шестнадцать?» Это название вечеринок в честь совершеннолетия подростка. «Семнадцать?» Ему это так с рук не сойдет. «Извини, семнадцать. Даже слаще. Вы собираетесь на ужин?» «Да, мы идем в Ла Форесту. Тина смеется и что-то произносит по-итальянски. Но Рафаэль только серьезно кивает. — Прекрасный выбор. — Нам пора идти, — говорит Эмили. — Приятного аппетита. — Спасибо. Они уходят, и Эмили кажется, что они опять смеются. Итальянцы иногда так раздражают. В пиццерии на противоположной стороне пьяцы полно людей. Эмили кажется, что она видит Джан Карло за одним из столиков, среди ревущей, жестикулирующей толпы. Она не знает, заметила ли сиена. Несмотря на то, что снова пошел дождь, площадь заполняется людьми, веспами и даже парой незаконно припаркованных машин. Посиджата в самом разгаре. Эмили испытывает облегчение, когда они ныряют в приветливый сумрак Ла Форесте. Но тут происходит катастрофа. Ресторан переполнен. Видимо, в нем происходит собрание качиатори, охотников, и все столики заняты бородатыми мужчинами, которые обсуждают ружья и снаряжение. Официант им сочувствует, но беспомощно разводит руки. — Тысячи извинений, сеньора, но что поделать? Эмили в нерешительности стоит в дверях, Перрис начинает бормотать что-то поднос А Сиена кажется в отчаянии. «Как они могут вернуться на улицу к смеящейся толпе и сидящему в той пиццерии Джан-Карло? Еще и дождь идет. Ну почему она не забронировала столик? Что будем делать, мам?» — спрашивает Перис. «Придется пойти домой», — говорит Сиена. «Прекрасный день рождения получается». «Прости!» Начинает Эмили, кажется, в миллионный раз в своей жизни. Но тут позади раздается голос. «Я могу помочь?» Это Рафаэль, закрыв собой дверной проем, стряхивает капли дождя с волос. Эмили начинает объяснять ему про охотников и про пиццерию и про то, как она не забронировала столик, но потом видит, что Рафаэль смотрит не на нее, а на официанта. — Сеньор Рафаэль! — радостно восклицает официант. — Почему вы не сказали, что придете? — Я не останусь, — говорит Рафаэль, — но у тебя найдется столик для моих друзей. — Да, да! — не моргнув глазом, отвечает официант. — Если подождете минутку, я найду. И он улетает искать столик, видимо, собираясь сотворить его из воздуха. Эмили с открытым ртом поворачивается к Рафаэлю. — Как тебе это удалось? — Рафаэль улыбается. — Помнишь, я говорил, что у моей семьи есть ресторан? — Это он? — Да. Ла Фореста уже несколько поколений принадлежит семье Мурелла. Эмили вспоминает историю о немцах, которые оставляли в ресторанах большие чаевые. Она оглядывает шумные столики, представляя, что за ними сидят нацисты в униформе, а прабабушка Рафаэля готовит на кухне, чтобы выжить. — И твоя семья все еще владеет рестораном? — Да. — Помнишь, я рассказывал, что один из моих двоюродных дядюшек вел себя тихо и разбогател? — Да. — Вот он и получил его в наследство. — Он еще жив? Еще как! Зио Вирджилио. Ему уже под восемьдесят, но соображает он лучше, чем когда-либо. Его внук, Рената, уже должен управлять делами, но Зио Вирджилио не сдает позиций. Вон Рената стоит. Он показывает на молодого темноволосого мужчину, который болтает с парой охотников. Тот машет рукой, но не подходит к ним. Он ниже Рафаэля и почему-то выглядит менее солидно. Официант спешит обратно. — Я приготовил прекрасный столик, — гордо произносит он, показывая на маленький столик, который волшебным образом появился у окна. Вокруг суетятся другие официанты с бокалами и приборами. — Большое вам спасибо, — говорит Эмили. — И спасибо тебе, — поворачивается она к Рафаэлю. Ты к нам не присоединишься? — Нет, это семейный ужин, но я приду к вам пить кофе. — Если можно. Он наклоняется и шепчет что-то официанту, а потом уходит, махнув рукой на прощание. Еда чудесна. Каким-то образом едва не случившаяся катастрофа делает все еще более захватывающим. Они наслаждаются рестораном головами оленей на стенах и фотографиями лунных гор в рамках. Наслаждаются даже охотниками, которые то и дело разражаются хриплыми песнями и бросают на сиену одобрительные взгляды. Наслаждаются едой, простыми и вкусными традиционными блюдами тосканской кухни. Риболита, густой овощной суп, основными ингредиентами которого являются хлеб и бобовые и тортеллини в бульоне. Блюда, напоминающие пельмени с начинкой из мяса, сыра и овощей. Эмили и Сиена уплетают за обе щеки, и даже Перис соглашается съесть почти всю тарелку ризотто. К тому времени, как они добираются до десерта, живот Эмили уже полон, но Сиена уговаривает ее разделить профитроли. «Ну давай, мам!» «Это же мой день рождения!» Официант, сама любезность, куда-то уносится, и Эмили только успевает повернуться к Перис, спросить, точно ли она не хочет кусок шоколадного торта, как внезапно гаснет свет. Сиена вскрикивает, а Перис спрашивает усталым голосом. «Ну, а теперь что случилось?» «Хэппи бёздэй тую!» Хэппи бёздэй ту юм, хэппи бёздэй, сиенам, с днём рождения тебя! С акцентом поёт официант на английском, а ему страстно вторят охотники, пока он несёт между столиков торт, на котором горят семнадцать свечей. Смех, аплодисменты, смущение, счастливые сиены. Она задувает свечи, и весь ресторан награждает ее одобрительными возгласами и аплодисментами. Охотники снова начинают петь. — Но как же он уснал? — спрашивает Эмили. — Птичка нашептала, — говорит голос позади нее. — Это, конечно, Рафаэль. — Это вы сказали ему, что у меня день рождения? — спрашивает Сиена, ставшая ярко-розовой. Рафаэль смеется, но не отвечает. Когда он садится за их столик, как по волшебству появляются бокалы игристого вина. «Я ненавижу вино», — замечает Перрис, но она произносит это тихо, почти как во сне. «Тогда я выпью твое», — говорит Сиена, которую к этому времени уже переполняют эмоции. «Ты как волшебник», — обращается Эмили к Рафаэлю. Она и сама еле справляется с эмоциями. Почему? Потому что могу наколдовать стол? Стол и праздничный торт и вино. И собак, — добавляет Перис, — и скелеты. И собак, и скелеты, — соглашается Рафаэль. Я и в самом деле некромант. Не некромант, — думает Эмили, — а скорее заклинатель. С появлением Рафаэля их жизнь каким-то образом изменилась. Теперь они семья с собакой, семья с друзьями. Они в центре открытия и тайны, которая, кажется, все еще звенит в городском воздухе. Она женщина, переспавшая с мужчиной, которого не любит, и не стыдится этого. Сиена — женщина. Теперь-то в семнадцать уже, да? которая сумела бросить парня и пойти на праздничный ужин, не оглядываясь на прошлое. Перис — девочка, которая может съесть почти нормальную порцию еды в ресторане. Не то чтобы это все заслуга Рафаэля, конечно, но его появление, кажется, сделало все вокруг возможным. Он открыл двери не только в этот ресторан, но и в прошлое. Он заставил Эмили посмотреть на Тоскану не только как на идеальный курорт для среднего класса, но и как на место загадок, давно погребенных костей, дверных проемов в холмах. Он показал ей смерть, предательство, убийство и почему-то не напугал, а придал этим сил. Они ужинают в ресторане. Со знакомыми официантами, бесплатными напитками и чувством, словно в общественном месте а не дома. Эмили удивляется, почему все это не напоминает ей о Майкле. Когда Майкл привел ее Виторию, это был обряд посвящения, ключ к потаенному миру. Но как бы ни была она очарована Майклом и Джиной, она никогда не чувствовала себя там, как дома. Майкл мог сидеть и болтать с официантами, а она продолжала волноваться о своей учебе. Майкл мог растянуться на солнышке в доме Джины в Позитана, а Эмили слишком стеснялась загорать топлес. Но Рафаэль — аутсайдер, он не родился и вырос в этом городе. Он может выпивать с местным полицейским, и его семья владеет рестораном. Но он все равно аутсайдер, мужчина, который женился на местной красавице и оставил ее умирать. Мужчина с американским акцентом и американским ребенком. Рафаэль преподнес Эмили Ла Форесту, словно это был подарок от одного иностранца другому. И она почувствовала себя значимой, а не изгоем. К их столику, наконец, подходит Рената. И Рафаэль знакомит его с Эмили и девочками. — Вы из Англии? — спрашивает рената на беглом английском. — Я провел пару лет в южном побережье Англии. — Я раньше жила в Брайтоне. — Брайтон. Я хорошо его знаю. Он обаятельный и гостеприимный. Заказывает кофе и напитки. Спрашивает у Перис, хочет ли она еще колы. Но у Эмили возникает чувство, что ему не нравится Рафаэль. И, что еще более удивительно, он боится его. В конце вечера Рафаэль провожает их к машине. Они стоят и разговаривают под древними стенами, пока вокруг приветливо шумит дождь. — Спасибо за все, — говорит Эмили. — Не за что. Я рад, что вам понравился вечер. Все было прекрасно. У Сиены получился чудесный день рождения. Я рад. Следует пауза, а затем Эмили поспешно предлагает. «Может быть, ты зайдешь к нам как-нибудь вечером на ужин?» Рафаэль делает маленький странный поклон. «К сожалению, завтра я уезжаю в Америку». «Завтра?» «Да, 5 ноября. Ночь фейерверков в Англии». И, улыбаясь своей пиратской улыбкой, поднимает руку и исчезает в ночи. «Дневник Перис. День рождения Сиены. Нормальный вечер. Сиена довольна моим подарком. И правильно, он стоил десять евро. И нам даже не пришлось терпеть мерзкого джан Карла, пускающего на нее слюни. Все еще не могу поверить, что у Эс хватило мужества его отшить. Она уверяет, что не скучает по нему, но хочет об этом говорить. Я не видела, прислал ли он ей открытку хотя Андреа прислал. Мы ходили на ужин. Я ненавижу рестораны, все эти жуткие люди, жующие, чавкающие, издающие отвратительные звуки. Но этот был не так уж плох Для начала там было так темно, что никого не было видно. А еще там были охотники, которые устроили такой гомон, что слышно тоже никого не было. Я поела немного риса. И мама меня не сильно доставала. Сначала нам сказали, что в ресторане нет мест. Но я подумала, что мама устроит трагедию на пустом месте. Но потом пришел Эр. И все решил. Оказывается, владелец ресторана его кузен или что-то в этом роде. Он потом подошел к нам и был такой скользкий. Эр довольно смешно шутил, дразня его, что ресторан старомодный и предлагал поставить караоке и подавать бургеры. Судя по виду, кузен здорово разозлился. Когда мы вернулись в машину, мама и Эр целую вечность стояли и разговаривали под дождем. Так тупо. Мама не разговаривает с ним, когда у нее есть возможность, а потом стоит там на холоде и треплется, треплется. Мы с кричали ей, чтобы она поскорее залезала в машину. Но она не слушала. По дороге домой мама сказала, что бабушка с дедушкой приедут на Рождество. — Черт побери!